Нидэйла Нельта. Режим соблазнения активирован. Пролог. Бежать, бежать без оглядки, но я стою, смотрю на оружие в руках обступивших меня людей. Чёрные комбинезоны, тонкие маски, скрывающие лица. Я даже не могу сообразить, мужчины или женщины передо мной. Раньше я никогда не впадала в ступор. До того случая. А сейчас даже двинуться не могу. В голове бьётся отчаянная мысль: Слава всем высшим силам, что детей уже успела передать. И ещё одна. Неужели кто-то узнал? Всё пропало. Они молчат, лишь сужают круг, и я не понимаю, как себя вести. Кто я для них? Дочь одного из самых влиятельных людей галактики? Незнакомка, подвернувшаяся под руку, лёгкая добыча? Или это не случайность, что меня окружили именно здесь и сейчас? Первые мгновения шока проходят, Мне удаётся пересчитать их. 9. Даже вспоминаю ооруже, которое рефлекторно выскочило в руку, невидимое для нападающих. Новый наномеханизм, разработанный в корпорации моего отца, пока и в продажу не поступил. Но их больше. Выстрелю в одного, а так вот остальные. А я понятия не имею об их возможностях. Слишком захудалая планета. Слишком много всяких отбросов здесь ошивается. Потому мы её и выбрали, разумеется. И вот, плюс на моих глазах превращается в минус. До космопорта совсем ничего. Там корабль, там охрана. Но мне туда не попасть. Они молчат, и я тоже не рискую подавать голос. Есть много всяких штук, которые могут распознать, а я здесь не то, чтобы официально. Оглядываюсь назад на мой внезапно забарахливший аэробот. Добежать до него, спрятаться внутри, а дальше связь тоже прервалась. И что меня дёрнуло дойти до космопорта пешком? Ну, кроме невозможности вызвать спасателей по причине заглохшей связи. Нужно было сообразить, что это непросто. Расслабилась. Даже не думай, произносит один из них. Голос синтетический, изменён. Или бездна, это не люди. Но мой определитель молчит. Значит, не киборги. Кто тогда? Волосы под капюшоном становятся сыдым. Однажды я уже побывала по ту сторону смерти и выжила лишь чудом. Тот, который говорил, делает едва уловимое движение, и всё вокруг превращается в хаос. Со всех сторон на меня бросаются тёмные фигуры. Я отстреливаюсь, уже понимая, что на них серьёзная защита. А в следующий миг передо мной откуда-то выпрыгивает мужчина. Определитель подаёт тонкий сигнал прямо в мозг. Теперь уже точно стопроцентный киборг. Боевой На гигантской скорости проходит круговой волной, и нападающие сосредотачиваются на нём. Уходи. Намика барачивает он ко мне, выстрелив в ближайшего прямо из своей руки. И я бросаюсь куда-то на пролом, в сторону с основного тракта, прячусь за придорожными деревцами, оглядываюсь. Киборг стоит спиной, прикрывая моё отступление, удерживает нападавших. Да и их движения прямо сказать не вполне людские. Но времени присматриваться нет. И я мчусь, мчусь в сторону космопорта, стараясь держаться границы деревьев. Шум борьбы, ляск отдаляются. Еще раз оглядываюсь, но на дороге лишь месиво, в котором ничего не различишь. Да я и не пытаюсь. Запыхавшись, долетаю до прозрачной силовой ограды. Живот сжимается от напряжения, но дыхание пытаюсь держать. Не зря же занимаюсь. Или зря. В самый ответственный момент снова напал ступор. Злюсь, прикладывая ладонь к полю. Оно с мягким чавком пропускает меня, и только там внутри я выдыхаю. Несколько мгновений выравниваю дыхание, оборачиваюсь. Вдали на дороге всё ещё потосовка, куда только местная полиция смотрит. Вы не та планета, чтобы на неё надеяться. Мел, это ты? Всё в порядке? Просыпается ком, поступает мне в голову сообщение от мозга корабля. Я шепчу в ответ: На микрофон улавливает, передают дальше. Виола, продиагностируй сбой связи. Исполняю. Отлипнув от поля, пробегаю оставшееся расстояние до своего красавчика. Несколько лет назад роскошная пилотная модель, а сейчас сосед давно уже называет его рухлядью и предлагает сменить. Но я не сдаюсь. На космодроме пусто, вдали виднеются другие судянышки, но их так мало, что между нами можно организовать поле для гольфа потому друг другу не мешаем. Люк приветливо поднимается, пропуская. «Мэл, это какой-то внешний сбой!» Детским голоском докладывает система. «Подави увеличение трассы, по которой я бежала, рядом с аэроботом!» Прошу, плюхнувшись в кресло пилота. «Кораблик у меня мобильной конструкции. Сейчас мне каюты не нужны, потому всё пространство без разгородок. Вместе и пульт, и кухонная зона, и меди-бокс, и даже диван для отдыха». «Я не видела, как ты бежала», — сообщает Виола, передавая эмоциональную озабоченность. «Разумеется, всю связь отрубили». Запнувшись, задумываюсь. «Ох, неспроста это нападение!» И замаскировались первоклассно. Над пультом вспыхивает виртуальный экран, камера медленно зуммирует трассу. «Надо было забрать аэробот». Бормочу, но на самом деле меня волнует совершенно иное. Однако дорога уже пуста. Лишь на полотне аэропокрытия виднеются развороченные остатки боевого киборга. Улетать. Чем скорее, тем лучше. Не ввязываясь ни в какие сомнительные авантюры, но сердце царапает вопросы. Что за киборг? Откуда? Посланы отцом прикрыть меня? Не верю. Если бы отец узнал, чем я тут занята, не то что киборга, просто запер бы меня и не выпускал. Да и я дочь главы корпорации, которая этих самых киборгов производит. Я знаю о них всё, или почти всё. А такого как-то с ходу и не припомню. Впрочем, оболочка может быть любой, в модели бы покопаться. Передав сигнал о вылете, приподнимаю свой кораблик на обычных поверхностных двигателях. Провожу сквозь поле, чтобы опуститься тут же на трассе. Возле аэробота пусто, ни следа нападавших, будто они всё унесли с собой. Пока Виола производит погрузку отказавшего транспорта, я зачем-то выхожу. Темнеет. Опускаются сумерки. Холодает. Поёжившись в своём лёгком комбинезоне, обхожу остатки киборга. Да, развратили его знатно. Но сигнал всё ещё есть. На нанороботе работает, восстанавливая. Правда, с такими повреждениями вряд ли справится. Тут медибокс только. Ну, или наша починочная в корпорации. А оружием-то как на шпигован. Не нужно тебе это мелагран. Уходи. Забери все свои следы и беги. И всё же спасала ли он меня или просто включился режим защиты человека? И какая у него модель? И чёрт, почему у него блок чувств не отключён? Киборги же сражаясь выключают его, чтобы боли не чувствовать. Да чтоб вас всех. Виола, признашу тихо. Погрузи этого тоже.